Фестиваль небесных любовников В тот год мы ждали появления небесных любовников дольше, чем обычно. Самые нетерпеливые начали заглядывать к нам еще в июне, как только ночи стали теплее, а воздух наполнился ароматом спелых ягод. Они аккуратно приоткрывали дверь, щурились на пороге, попадая с яркого солнца в полумрак и прохладу, а потом нерешительно останавливались у входа, переминаясь с ноги на ногу. Мы понимаем, что пока еще рано. Говорили они и сами удивлялись тому, как можно быть такими нетерпеливыми. «Конечно, рано», — весело отвечали мы. «Совести у вас нет. Подождите еще хотя бы пару недель». Они облегченно выдыхали и смеялись. Мы угощали их конфетами и крупной клубникой. А тем, кто являлся под вечер и выглядел совсем уж потерянным, мы наливали ледяного вина и отрезали немного хлеба и сыра из собственных запасов. Иногда мы даже выносили столы на улицу и приглашали всех тех, кто не решался войти внутрь, а смущенно топтался у ограды. Они сначала отказывались, делая вид, что просто проходили мимо, они стояли у ворот и не ходили туда-сюда, полируя камни на дорожках до зеркального блеска. Потом они все таки поддавались на уговоры, усаживались за стол, и пиршества продолжались допоздна. Но время шло, ночи становились длиннее, а небесных любовников все не было. Мраморные чаши в центре зала оставались пустыми и холодными. А те, кто к нам заглядывал, не смеялись даже после домашнего вина и не скрывали разочарования. В конце июня мы и сами стали волноваться. Мы уходили все позже, а приходили все раньше. Первый вошедший проверял чаши, но они оставались пустыми. В начале июля дверь уже практически не закрывалась. 17 17-го к нам явилась жена мэра с подругой и собачкой. С поджатыми губами она прошла внутрь, отказалась от угощений И провела пальцем сначала по огненной чаше, а потом по ледяной. 20-го пришел сам мэр со свитой, постоял в дверях несколько минут и молча удалился, соизволив правда принять корзинку с вином и сыром. А 26-го мы почтой получили от мэра документ с подписями, печатями и требованием немедленно принять меры. Мы были бы и рады их принять, но сложность в том, что никаких мер попросту не существует. Небесные любовники появляются сами. И день, который они выберут, предсказать невозможно. Конечно, никаких физических любовников с телами, охваченными страстью, у нас не бывает. Небесными любовниками мы называем огонь, который наполняет чаши в форме раскрытых цветков. В той, что слева от входа, огонь бывает алым и горячим, а в той, которая справа, — голубым и холодным. В тот же день в городе начинается фестиваль небесных любовников. А это значит, что после долгого перерыва можно наконец-то играть свадьбы, крестить детей и устраивать фейерверки. Город наводняют туристы, которые празднуют с утра до вечера, сорят деньгами и наполняют подарками и купюрами корзины, которые мы предусмотрительно выставляем у входа. Обычно наши чаши наполняются огнем в первые дни июля, но бывают варианты. Говорят, что однажды они явились еще в мае. И пришлось спешно отправлять гонцов по городам и весям, чтобы собрать всех любителей свадеб и фейерверков. Был год, когда небесные любовники посетили нас в начале сентября, и его мы до сих пор вспоминаем как кошмар. Нам пришлось забаррикадироваться внутри ограды от растерженных жителей и туристов. Тогда чудом обошлось без жертв. Но на внешней стороне стен до сих пор можно увидеть глубокие следы от ударов и взрывов. К 1 августа на нашем главном уже не было лица. А третьего он распорядился, чтобы мы по очереди дежурили у чаш по ночам, чтобы не пропустить момент. Подозреваю, что на самом деле распоряжение было вызвано тем, что накануне утром мы выгнали за порог парочку, которая в ожидании свадебной церемонии пыталась вызвать огонь при помощи жарких объятий прямо у нас на полу. Придурки! Если бы был хоть какой-то способ повлиять на появление небесных любовников, мы бы его уже использовали. Шестого я застала у чаш нашего главного. Он сидел на холодном полу с прямой спиной и закрытыми глазами, а рядом с ним валялось новое письмо от мэра, уже без печатей и официальных подписей, но с обещанием разнести всю контору к чертям, если в ближайшие дни в городе не начнутся торжества. Лицо у нашего главного было такое, что я чуть было не предложила ему использовать тот же способ, что и парочка, которую мы на днях с позором выгнали за ворота. Кто знает, может быть, все зависит от количества страсти. Каждый из нас мог бы сейчас выдать ее сколько угодно. Лишь бы только ожидание закончилось. Похоже, что эта мысль пришла в голову не только мне, потому что на ночные дежурства все чаще оставались вдвоем, втроем и даже небольшими компаниями. Я тихонько сел рядом с нашим главным. Он открыл глаза и грустно улыбнулся. «Неужели нет никакого способа?» Он молча покачал головой. «А если просто поджечь?» Он посмотрел на меня так, как будто собирался стукнуть а потом просто подобрал с пола письмо, встал и ушёл в свояси. Видимо, мысль поджечь самим тоже пришла в голову не только мне. Мы знали, что того, кто решился бы поджечь чаши, ждет страшная кара, и совсем не от мэра. Об этом было не принято говорить вслух, но шепотом мы передавали друг другу истории о тех, кто якобы решился нарушить запрет и бесследно пропал. Просто в один прекрасный день исчез, не оставив ни записки, ни знака, не даже крестика на стене, нарисованного мелом или угольком. Семнадцатого была моя очередь дежурить. Я выпроводила всех за ворота и с фонарем прошла вдоль ограды, а потом заперлась изнутри. Надо сказать, что ночь была христоматийно романтичная И будь я на месте небесных любовников, то не сомневалась бы ни минуты. Полная луна смотрела нам прямо в окно, а бездонное чёрное небо было усыпано звездами. Ветер принес ароматы яблок и подсушенный на солнце вишни но я закрыла окно и задвинула ставни. Как раз вовремя. Потому что нечто твердое ударило в них снаружи, и сразу же раздались крики. Не удивлюсь, если это было яблоко. Наверное, разумнее было бы не оставаться в такую ночь одной. Но ворота уже были закрыты. Я подошла к чашам. Они слегка светились в темноте, вокруг было тихо и прохладно. Крики стихли, похоже, злоумышленники убрались во свояси Я села на пол в том самом месте, где несколько дней назад сидел наш главный, и вдруг увидела на полу смятый листок. Я включила фонарь и развернула новое гневное письмо. В последние дни они приходили к нам кипами, и те, что присылали из офиса мэра, были еще самыми вежливыми из всех. И тут, не знаю, что на меня нашло, но я подумала, а вдруг сработает. Я подошла к шкафчику со свечами и достала коробок спичек. Конечно, глупо было поджигать каменную чашу, Поэтому я разорвала на две части гневное письмо и чиркнула спичкой. Одну половинку письма я положила в горячую чашу, ту, что слева. Вторую — в холодную, которая справа. Сначала казалось, что ничего не изменилось. А потом все наше здание вздрогнуло и как будто вздохнуло. Странная рябь пробежала по стенам снизу вверх. А в следующее мгновение я уже не была собой. Я была чистой страстью которая бежала по полу и стенам, поднимаясь к самому шпилю. Я была огнем в телах любовников, и светом луны, и запахом яблок, громом и молниями, и горящей лавой, которая сжигает все на своем пути. Я была любовью, которая наполняла все вокруг и разрушала преграды. И вот что странно. Моя левая рука была огненно-горячей, а правая — ледяной. Я становилась все больше. Стёкла в окнах лопнули, а ставни рассыпались. Ворота с грохотом распахнулись настежь, и где-то в городе взорвался фейерверк, осыпая ночное небо разноцветными искрами. И тут же в чашах вспыхнул огонь. Красный и горячий в той, что слева, голубой и холодный в той, которая справа. Языки пламени взметнулись вверх, озаряя все вокруг, и за воротами послышались изумленные крики. Всем известно, что первым увидеть небесных любовников — невероятное счастье. Огонь в чашах пылал и поднимался до самого шпиля. Вот только я больше не была ни страстью, ни огнем. Я положила на место спички и вышла за ворота. Хотела оставить на стене крестик, но решила, что это бесполезно. Такие, как я, пропадают бесследно и не оставляют после себя ни знаков, ни записок. Я шла по улице. А мне навстречу уже бежали растрепанные, но очень счастливые люди. Звенели колокола, гремели фейерверки, а заждавшиеся невесты наверняка одевались в белое. Сверкали молнии, и, кажется, собирался дождь, но кого остановит гроза, если пламя страсти уже взлетает до небес? А я больше не была ни огненной лавой, ни страстью. Я была выжженной пустыней, черными развалинами у подножия вулкана, горстью сухого и бесплодного пепла. Я шла по городу, а земля высыхала и трескалась у меня под ногами. Трещины заливала дождем, и из них выскакивали на свет разноцветные, одуряющие ароматные цветы. Они велись, как змеи, оплетая дорожки и мостовые. Их нещадно топтали те, кто бежал мне навстречу. Но цветам это было совершенно нипочем.